Глава 12. О том, что произошло в замке после кончины графа Герцога и о решении, принятом с Министр, согласно своему распоряжению, был похоронен в женской обители, без пышности и блеска, сопровождаемой нашими сетованиями. После похорон графа графиня Оливарас приказала прочитать в нашем присутствии Завещание, которым все домочадцы остались довольны. Каждый получил дар в соответствии с занимаемым им местом. И наименьшая доля составляла 2000 тысячи эскуда. Моя оказалась крупнее всех. Граф-герцог завещал мне десять тысяч пистолей в знак особого расположения, которое он ко мне питал. Он не позабыл о богоугодных заведениях и установил ежегодные поминания в нескольких монастырях. Госпожа Улеварес отпустила всех слуг в Мадрид для получения завещанных им сумм от дона Рамона Капориса, которому было приказано их выплатить, но я не мог уехать вместе с ними. Сильнейшая горячка, плод моей печали, удержала меня в замке на семь-восемь дней. В течение всего этого времени доминиканец не покидал меня. Я полюбился этому доброму монаху, и, заботясь о спасении моей души, он спросил, когда заметил у меня признаки выздоровления, что я собираюсь делать. «Ничего не знаю, святой отец», — отвечал я ему. «Я еще не решил этого в своей душе. В иные мгновения мне хочется удалиться в Келийку и предаться там покаянию драгоценные мгновения воскликнул доминиканец сеньор де антильяна вы хорошо сделаете если воспользуетесь ими как друг советую вам оставаясь мирянином удалиться хотя бы в нашу мадридскую обитель стать благодителем этого монастыря передав ему все ваше состояние и умереть там в одежде святого доминика есть немало людей которые искупили свою мирскую жизнь подобной кончиной. При том умонастроении, в котором я тогда обретался, совет Чернеца нисколько меня не возмутил, и я почтительно отвечал, что постараюсь его обдумать. Но когда я посоветовался об этом с Сипионом, явившимся ко мне вслед за монахом, он восстал против этого намерения, называя его не иначе, как причудами больного. — Стыдитесь, сеньор де Сантильяно, — сказал он мне, — Может ли такой уход от мира прельщать вас? Разве вам замок Лириас не даст более приятного уединения? Если и в прежние времена вы восторгались им, то тем более оцените его прелесть теперь, когда находитесь в возрасте, более доступном наслаждению красотами природы. Сыну Каскалины было не очень трудно переубедить меня. Друг мой, — сказал я, — ты восторжествовал над отцом-доминиканцем. Я вижу, что мне в самом деле лучше будет вернуться в свой замок. Останавливаюсь на этом решении. Мы отправимся в Лириас, как только я буду в состоянии пуститься в путь. Это случилось очень скоро, так как, избавившись от лихорадки, я в короткий срок почувствовал себя достаточно сильным, чтобы осуществить свое намерение. Мы с Сипионом направились в Мадрид. Вид этого города уже не доставил мне такого удовольствия, как прежде. Знаю, что почти все его жители ненавидят память министра, о коем я хранил самые нежные воспоминания. Я не мог смотреть на Мадрид дружественным оком. И в самом деле, я пробыл там не более пяти-шести дней, которые Сипион употребил на приготовление к нашему отъезду в Лириас. Покамест он заботился о потребном нам снаряжении, я пошел к Апорису, который выплатил мне завещенную сумму в дублонах. Я посетил также сборщиков тех командорств, с которых получал доходы, и сговорился с ними относительно уплаты денег. Словом, привел в порядок все свои дела. Накануне нашего отъезда... Я спросил у сына Каскалины, простился ли он с доном Энрике. «Да», — отвечал он, — «нынче мы дружески с ним расстались. Все же он выразил мне свое недовольство тем, что я его покидаю. Но если он и был доволен мною, то я совсем не был доволен им. Недостаточно того, чтобы слуга нравился господину. Нужно еще, чтобы господин нравился слуге» иначе они плохо уживутся друг с другом. Кроме того, Дон Энрике представляет теперь при дворе весьма жалкую фигуру. Его там обливают величайшим презрением. На улицах на него указывают пальцами и называют не иначе, как сыном Генуэзки. Судите сами, пристало ли честному малому служить у опозоренного человека. Наконец, в один прекрасный день, Мы на заре покинули Мадрид и выехали по направлению к Куэнси. Двигались мы в следующем порядке и со следующей свитой. Мой наперстник и я сидели в дорожной карете, запряженной двумя мулами, коими правил Форейтер. Непосредственно за нами следовали три лошака, нагруженные нашими вещами, и казной, и ведомые двумя конюхами. А шествие замыкали верхом на мулах два рослых лакея, нанятых сепионом и вооруженных до зубов. конихи тоже носили сабли, а у форейтера было два добрых пистолета в сидельных кобурах. Так как нас было семь человек, из коих шестеро весьма решительно, то я весело пустился в путь, не опасаясь за свое наследство. В деревнях, через которые мы проезжали, наши лошадки гордо гремели бубенцами, Крестьяне выбегали к дверям, чтобы посмотреть на процессию, которая казалась им по меньшей мере выездом вельможи, отправляющегося в свое вице-королевство.